Научные исследования. Это не пустые слова. Существует множество исследований, которые подтверждают эффективность трав и растений в борьбе с депрессией. Так, в 2017 году было проведено исследование рандомизированно контролируемым и двойным слепым методом, то есть участники не знали, получают ли они настоящий чай из шалфея или плацебо. Участницы исследования были женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имевшие клинический диагноз депрессивного расстройства и находившиеся на лечении антидепрессантами. Они были случайным образом разделены на две группы. Одна группа употребляла чай из шалфея, а другая группа получала плацебо в течение 8 недель. Участницы исследования оценивали свои симптомы депрессии в начале и в конце исследования при помощи стандартных методик оценки, таких как инвертар депрессии Бекка и Шкала, самооценки депрессии Гамильтона. Результаты показали, что участницы, употреблявшие чай из шалфея, имели значительно меньшее количество симптомов депрессии, чем те, кто получал плацебо. Более того, участницы, которые употребляли чай из шалфея, сообщили о значительном улучшении своего настроения, уменьшении тревожности и повышении уровня энергии. Хотя данное исследование имеет свои ограничения, такие как небольшой размер выборки и ограниченный период наблюдения, оно подтвердило, что чай из шалфея может быть эффективным средством для снижения симптомов депрессии у женщин. В другом исследовании, проведённом в 2016 году, участники, страдающие легкой и умеренной депрессией, принимали дополнение куркумы, куркумалонга, в течение 8 недель. Участники, которые принимали куркуму, показали значительное снижение симптомов депрессии, а также улучшение настроения и памяти. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что употребление экстракта радиолы розовой в течение 12 недель у пациентов с депрессией приводит к снижению уровня симптомов депрессии и улучшению общего психического состояния. В 2018 году было проведено исследование, в котором участники принимали экстракт зверобоя перферикум perforatum) в течение 8 недель. Участники, которые принимали зверобой, показали значительное улучшение настроения и снижение симптомов депрессии. Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что употребление экстракта семян грифонии, грифония симплисифолия, у пациентов с депрессией приводит к снижению симптомов депрессии и улучшению общего психического состояния. Эти исследования, а также множество других, подтверждают эффективность использования трав и растений в качестве дополнительного средства для борьбы с депрессией. Однако необходимо помнить, что некоторые растения могут взаимодействовать с лекарствами, поэтому перед использованием трав и растений нужно проконсультироваться с врачом.